Кают-компании Через час все в океане было как прежде. Правда, не угасла еще толчь волн, однако ветер установился прежний. Ровный и теплый зюид ост. Матросы наводили порядок на палубах, и в такелаже заново крепили шлюпки. Митя отвел Гришу к Петру Афанасьевичу. Тот наложил на локоть новую повязку. Сказал при этом Рана ужасная! но есть некоторая надежда, что пациент останется жив, если не будет соваться в новые подвиги. Или будешь?» «Не знаю», — пробормотал Гриша. Воспоминания о шквале, об этом беспощадном леве воздуха и вздыбленных волнах возвращались к нему новым страхом. Но Гриша не подавал вида. Никто из офицеров не заговаривал с ним о случившемся. А Боцман Дмитриевич... Могучий лапой перемешал его вихры и спросил. «Как тебя сподобило так ладно с веслами управиться? Ты же сам учил меня задавать концы». «Видать, не без пользы учил», — крякнул Дмитрич, «а для нас наука, не доглядели». Объяснение с начальством случилось перед ужином в кают-компании. Обычно Гриша ходил босиком, в просторной рубашке на голом теле, в таких же холщовых штанах, подвернутых до колен. Однако в кают-компанию полагалось являться в более пристойном виде. Гриша надевал парусиновые башмаки на плетеных подошвах – подарок матросов, раскручивал штаны донизу, подпоясывал рубаху витым шнурком и с трудом расчесывал перепутанные ветром космы. Так он поступил и на этот раз. Однако раньше он не испытывал робости перед офицерами, а сейчас шел к ним с боязнью, что скажут про случай с веслами. Остановился в дверях. Были уже сумерки, качалась под бимсом лампа. Гриша встал в дверях, пятки вместе, руки прижаты к бедрам. «Позвольте войти, это все как всегда, только смотрят на него нынче как-то по-особому». Среди всех был и капитан второго ранга Горцунов. Обычно командир завтракал, обедал и ужинал в своей каюте. Морской этикет позволял ему появляться в кают-компании только после приглашения офицеров. А вообще-то здесь был главным первый лейтенант. Но сейчас, видимо, Николаю Константиновичу последовала просьба быть среди всех. Ох, неспроста. «Входите, сударь», — ровным голосом разрешил лейтенант Стужин. Голодными у нас не оставляют никого, даже арестантов. Значит, я арестант? ахнул Гриша. Но к своему месту на углу стола подошел ровным шагом. Позвольте сесть. Подожди, вдруг сказал командир Артемиды. Сначала ответь нам на несколько вопросов. Лицо Горцунова было непонятным, не сердитым, но каким-то излишне равнодушным, что ли. И смотрел он мимо своего воспитанника. И Гриша понял, Николай Константинович нарочно не стал разговаривать с ним один на один. Пусть все видят, что он не делает из мальчишки любимчика и не хочет для него поблажек. В желтоватых глазах точками отражалась лампа. Гриша уронил голову. Но успел из-под волос взглядом обижать тех, кто за столом. Кроме мичмана Сезарова, стоявшего вахту, все были здесь. Оба лейтенанта, штурман Иван Данилович, доктор и Митя, с которым они чуть не подрались в каюте. И, конечно, командир, который терпеливо, но неумолимо ждал Гришиного ответа. — Я готов отвечать, — выдавил Гриша и зачем-то одернул подоу рубахи. — Отрадно слышать. Скажи, как ты тогда посмел нарушить приказ? Мною было велено твердо сидеть в каюте, но... У Гриши мелькнуло. Можно притвориться гордым и смелым, соврать. Я, мол, никогда не видел шквала и не сдержал любопытства. Или сказать с некоторой даже дерзостью, а кто бы тогда увязал на пушках весла? Они бы наломали на палубе бедров. Гриша потрогал завинтованный локоть, лизнул в верхнюю губу и заплакал. «Ну вот», — беспомощно выговорил Николай Константинович, — «уже и началось. То геройство, то слезы. Однако же, голубчик, слезы — это не ответ». Гриша всхлипнул и дал ответ, тихий и честный. Я перепугался. «Вот тена, чего же?» — весело воскликнул большущий и рыжий лейтенант Новосельский. Гриша сквозь искренние ресницы ресницах глянул на него с надеждой. «Я подумал, вдруг будем тонуть. Тогда как в закрытой каюте одному, а на палубе хоть какая-то надежда?» «И какая же?» — спросил Николай Константинович. В тоне его проклюнулось любопытство. Гриша снова посмотрел на командира. «Ну, помните картину «Девятый вал»? Там люди на обломке». «Хоть и буря кругом, но они, может, спасутся. А если бы оказались в заперти?» «Однако аргумент!» — обрадованно воскликнул Новосельский. «Наверное, он любил живопись». «Ты вправду в тот момент вспомнил Айвазовского?» Гриша всхлипнул и опять сказал честно. «Ничего я не вспомнил. Это я сейчас. А тогда... Ну, просто почувствовалось такое». Командир Артемиды помотал головой, и выговорил как-то по-домашнему. «Вот забота на мою голову. И что теперь прикажешь с тобой делать?» В голосе его ощутилось такое, что Гриша понял, ничего страшного не сделают, а может быть и вообще ничего. От этого понимания шевельнулась в душе тайная смешинка, и он предложил всерьез, но и чуточку дурашливо. «Посадите меня в канатный ящик, на хлеб и воду, хоть до самой кубы». «Только если опять будет шквал, не забудьте выпустить. Пожалуйста!» У него снова царапнулось в горле. Наступило смущенное молчание. Потом первый лейтенант стужен сообщил. «Лучше поступить по-иному». Он был темноволос, носат, его лицо с пушкинскими бакенвардами выглядело суровым. Полезнее сделать так, чтобы виноватому стало на какое-то время неудобно сидеть и в канатном ящике, и в других местах. Помню притчу о римском мальчишке, который удрал на войну и отличился там всякими подвигами. По возвращении он был увенчан за храбрость лавровым венком, после чего ликтор развязал пучок с прутьями и всыпал герою за нарушение дисциплины. «Право же!» «Ваши исторические параллели, Александр Гаврилович, здесь не к месту», — звонко возмутился Гардемарин Невзоров. «У Гриши и так рука поранена». «К тому же у нас нет венка», — закончил заметью, командир, «поэтому предложение Александра Гавриловича невыполнимо». «Господа, по-моему, наши строгости к мальчику чрезмерны», — вступил добродушный штурман. «Ведь на палубе он вел себя крайне смело». Мы как-то забыли про это, увлеклись лишь рассуждениями о дисциплине». «А без нее куда?» — вставил вопрос лейтенант Стужин. «Без нее никуда», — согласился доктор Петр Афанасьевич. «Но позвольте мне, человеку отнюдь не военному, высказать здесь свое суждение. Мальчик, хоть и признавшийся в своем понятном страхе, на палубе не потерял головы, а проявил взрослую находчивость». Я смотрел потом на эти весла и думал, насколько матросских ног пришлось бы мне накладывать лупки и шины, если бы Гриша не завязал трос на этих кофель-магелях. — Нагелях, — сказал Гардемарин Невзоров. «Да, — Да-да, разумеется. И мне кажется, что, сделавши ребенку необходимое внушение, мы должны отметить, наконец, и его достойное поведение в главном. — Вы правы, — кивнул командир. — В самом деле. Слезы лучше всего осушаются шампанским. Александр Гаврилович, прикажите Вестовому подать ужину бутылку. Петр Афанасьевич, мальчику не повредит маленький глоток? Если вот столько. Доктор развел пальцы на полвершка. Отлично. Полагаю, никто не откажется поднять бокал в честь нашего юнги. Думаю, что считать Гришу Булатова законным юнгой Артемиды мы теперь вправе. Гриша пробовал вино впервые в жизни. От шипучего шампанского защекотало в носу, сильнее прежнего задрожали на ресницах влажные искры. Гриша сморщил нос и неловко засмеялся.